Спустя несколько часов принцесса и прибывшие делегаты собрались в кабинете главы гильдии Фортос. «Мне кажется, это самое дорогое, что есть в этом здании», — с интересом постучал пальцем по оконному стеклу сенатор Перитл. «Откуда оно?» «Федерация», — пожала плечами Афина. «Гильдия уже понемногу торгует с русскими, но с денежными расчетами имеются определенные проблемы, поэтому идет натуральный обмен». А вы довольно плотно сотрудничаете с этими федералами, ваше высочество, буркнул сенатор Карморан. Я заметил их форт за городскими стенами. И еще эти самоходы в городе. Немного ли позволяют себе наши вчерашние враги? Афина подавила вспышку возражения. От чего-то в час нужды именно эти, как вы изволили выразиться, вчерашние враги, первыми пришли на помощь нуждающимся имперским гражданам. Холодно произнесла девушка. «Если вы пройдете по городам и весям Востока, то услышите, что проклинают вовсе не федералов, а графа Тулия и прочих нобелей». «Это необычно», — отметил Велисарий. «Ведь от рук федералов погибло множество дружинников, набранных из местных. Как мы могли бы это объяснить, ваше императорское высочество?» «Магия», — подумав, ответила Афина. Сложно ненавидеть того, чье лицо в битве ты даже не видел, а федералы предпочитают вести дальний бой. Зато простые граждане не раз видели помогавших им русских вблизи. «И какова же была цена этой помощи?» выразительно взглянул на принцессу Кармаран. «Дева учит нас, что зло любит искушать слабых духом, чтобы после взыскать плату сторицей». Принцесса почувствовала, что начала злиться. Благородные сиры. «Осмелюсь напомнить, что мы прибыли сюда не вести теологические диспуты и не обвинять, но договариваться», — примирительно произнес светлый Ферри, до того, как Афина успела сказать что-то резкое. «Не думаю, что хоть кто-то возьмется поспорить с тем, что федералы остановили войну лишь исключительно по своей доброй воле». Если верить словам, буркнул было Кармаран, но поймал взгляд Астроса и уткнулся в кубок с вином. Требования федералов не изменились. Дипломат снял монокль, через который он изучал документы и убрал его в кармашек Амзола. Нет, им по-прежнему нужна земля и компенсация за набег. «Империя не торгуется», — надменно фыркнул Кармаран. «А федерация не отдает своего», — не выдержала Афина. «Сир, вы что, предлагаете снова начать войну?» «А если и так?» — прищурился сенатор. Я своим словом гарантировала перемирие между нашими странами. Холодно бросила принцесса. Вы правда думаете, что я нарушу свое слово просто потому, что... Кому-то на своей шкуре захотелось узнать мощь магии федералов. Дерзайте, сир. Но как-нибудь без меня я буду полезнее отечеству живой. Мне думается, что вы склонны преувеличивать мощь каких-то варваров передо мной. неожиданно произнес легат Садарх, тоже задумчиво перебирающий листы пергамента. Передо мной лежат отчеты командиров разных ступеней, показания легионных магов и простых бойцов. Свежие, по итогам подавления мятежа. И Исходя из них, я скажу, что ее высочество даже преуменьшает силу федералов, если речь и правда идет о том, что такой разгром нам учинила всего пара когорт. «Вы уверены, что этому благородному Сиру и правда место среди членов дипломатической делегации?» напрямик спросила Афина у Астроса, указывая на сенатора Карморана. «Федералы терпеливы и вежливы, но ровно до тех пор, пока игра ведется честно». Сенатор, вопреки всему, не разозлился, а лишь раздраженно фыркнул. «Я знаю, когда что можно говорить, а когда нет. Должен же хоть кто-то здесь мыслить критически». «Можете думать что угодно, но я полагаю, что вы слишком уж доверяетесь этим людям в зеленом. Это может быть чревато». «А я полагала, что в своих отчетах уже достаточно прояснила, что чревато будет вновь сражаться с федералами», — с расстановкой произнесла принцесса. «Замечу, что есть немало тех, кто считает, что ваше высочество может быть пристрастно», — дипломатично заметил Астрас. Вы же понимаете, как это выглядит со стороны. О да, поморщилась девушка. Какой-то бастарт, пусть даже и императорской крови, махом взлетает до герцогской короны и за считанные недели наводит порядок там, где это, по-хорошему, заняло бы не один год. И за сколько же я продалась? Как предполагают многие, за вассальный федералом Восток. Пожал плечами дипломат. Довольно дешево, скривила губы в усмешке Афина. «Почему не за империю целиком?» «Вас характеризуют как человека чести, который ни за что не стал бы злоумышлять против отца», — сказал Садарх. «Правда? И этого достаточно?» — иронично произнесла девушка. «В любом случае, если кого-то смущает мой новый титул, я готова в любой момент отказаться от него, сложить полномочия и отправиться на север. Готова командовать когортой, дружины, центурии». «И поверьте, я с куда большим удовольствием снесу пару дюжин голов, чем буду разбираться во всех этих интригах и дрезгах. «Не вами дано, не вам отказываться», — буркнул Кармаран. «И может, господин премьер-посол все-таки озвучит позицию империи на будущих переговорах? Мой голос лишь совещательный, но в Сенат докладывать будем все-таки мы с Сиром Пираталом. «Не только господину сенатору это интересно». С усмешкой хриплым голосом произнес посланник круга магов. «Вы ничего не говорили своим спутникам?» — удивилась Афина. «Я хотел, чтобы все делегаты были в сборе, чтобы выработать совместную позицию», — пожал плечами Астрос. «Вы в том числе, ваше высочество. Считаю невежливым сговариваться за чьей бы то ни было спиной». Принцесса нутром чувствовала какой-то план — но в интригах она была неискушена, поэтому ничего более определенного сказать или придумать не получалось. Во всяком случае, так сразу с наскока. Беда всех дипломатов. Они говорят всегда слишком мало, подразумевая слишком много. «Но я всего лишь гарант», — напомнила девушка. Мое участие в переговорах не оговаривалось. «Вы единственный гарант с нашей стороны», — веско произнес дипломат. «Это многого стоит». особенно на фоне двух других гарантов — офицера Федерации и апостола Эмрис. «Черная ведьма?» — удивился Кармаран. «Она хотя бы на нашей стороне?» «Она всегда лишь на своей стороне», — хмыкнул маг. «Она на стороне правды», — покачал головой Фейри. «Прошу больше уважения, господа. Апостолы Эмрис всегда были добрыми союзниками империи. Так что, полагаю, у ее святейшества Эрин есть более чем веские причины занимать такую... нейтральную позицию. «Насколько знаю, нейтралитетом там и не пахнет», — вставил сенатор Перетал. «Она открыта, благоволит федералам и предпочитает сражаться бок о бок с их воинами, а не с нашими». «Как по мне, ничего удивительного», — произнесла Афина. «У них интересная магия и оружие. Любому воину или магу было бы любопытно посмотреть на все это в деле». «Соглашусь с ее высочеством», — кивнул Газар. «Чрезвычайно развитая артефакторика, механическая магия невероятной мощи, сверхмощные осадные чары». Пожалуй, я бы тоже не отказался посмотреть, на что способны федералы, так сказать, из первых рядов. «Мы отвлеклись, господа», — напомнил Перетал. «Сир Астрас, так какова наша позиция на будущих переговорах?» «Наша позиция, проиграв, все-таки сохранить достоинство», — вздохнул дипломат. Все вы помните переданные нам предварительные условия федералов. «Земли на 100 миль вокруг врат», — фыркнул Кармаран. Пять тысяч фунтов чистого золота». Денежная компенсация неприемлема. Такая сумма тяжело ударит по казне. Однако федералы достаточно прозрачно намекнули, что это лишь приблизительный денежный эквивалент причиненного им ущерба и что золото, как таковое, их интересует мало». «Первый раз вижу тех, кого бы мало интересовало несколько тысяч фунтов золота», — хмыкнул маг. «Что же в таком случае они хотят? Драгоценные камни, пряности, рабов? Я не знаю. Еще какие-нибудь ценности?» «Горнорудная концессия», концессии, сказала Афина. «Причем не золото, серебро или самоцветы. По словам федералов, мы вообще либо не знаем таких минералов, либо не сможем их добывать». звучит довольно подозрительно, задумчиво произнес Пиритал. Подозрительно выгодно. В чем подвох? Пока не ясно. Пожалуй, плечами, принцесса. Что может быть интересно федералам, они кое-как объяснили? Собачье серебро, циан, платина. Может, им и мы булыжники сгодятся? хмыкнул Газар. Это же мусор. Чего в нем ценного-то может быть? Может и сгодятся, в тонкое дуну ответила девушка. В южном пределе вон до сих пор цепрее в ходу. Значит, самому большому в истории империи выкупа не бывать, — едко заметил Кармаран. Это радует. А что с землями? Какой тут намечается выход? Его величество согласился на передачу требуемых территорий и даже сверх сверхоговоренного. Воцарилась тишина. «Я... не ослышался? — осторожно уточнил Пиритал. «Мы действительно собираемся передать имперские земли в качестве контрибуции? А как же непоколебимый принцип империи, что врагу не достанется ни пяде нашего Отечества?» «Господа, это неприятный, но необходимый компромисс», — поморщился Астрос. «Позицию федералов тоже можно понять. На их территорию вторглась регулярная имперская армия. Они не хотят повторения этого, поэтому земля вокруг врат их интересует в первую очередь как зона карантина. «Что-то меня не особо тянет понимать варваров!» — сухо произнес Кармаран. «Что ж, Сенат услышит позицию Его Величества, будьте уверены!» Послышался негромкий ядовитый смех. Смеялась Афина. «В этом-то и ваша беда, господа! В этом-то ваша беда!» — криво улыбнулась девушка. «Не вы, не Тулей, даже не хотите понять федералов!» «Называете их варварами? Хотя даже варвары били Новый Рим не раз и не два. Считаете их ниже себя, тупее себя. Но это наша земля!» — возвысил голос сенатор. «Мы не можем позволить себе отдать ее кому бы то ни было!» «Новый Рим — это не мили на карте!» — бросила Афина. «Новый Рим — это государство. И если ради блага государства нам придется кое-чем поступиться, так тому и быть. А территории...» «Возьмем на севере, если уж так хотите, или в степи». «Взять несложно, сложно удержать», — заметил Садарх. «Наши легионы не раз захватывали северные Элсы, но и только не помогало ни золото, ни мечи. Что ж, посмотрим, как все выйдет на этот раз». «Вы планируете не просто защитить наши границы, ваше высочество?» — удивился легат. «Мне нравится подход федералов», — заявила девушка. Они начали оборону на своей территории, а закончили разгромом противника на его. Гефару нужно брать железно, а после не останавливаться на полушаге и отодвигать границу дальше на север. «Думаете, защититься от одних северян другими?» — произнес Аструс. «Звучит разумно. Однако это не работает. Северянам проще сговориться друг с другом, чем с нами, так что...» «Это не война Харасаны и Гефары против империи. Это война Харасаны и против Гефары, и против империи. Враг моего врага, мой друг». «Если снежный пард съел моего врага...» — хмыкнул Газар, припоминая известную северную присказку. «Я убью парда, а затем приручу его детенышей». Спокойно закончила Афина. «Господа, я прекрасно понимаю, что мои слова звучат крайне самонадеянно, но я намерен решить вопрос как можно более полно». «Неужели вы все-таки решили припомнить Халивданам старые счеты, ваше высочество?» спросил велесарий. «Это правителя Альдамарана? А у меня есть к ним счеты?» уточнила принцесса. «Хм, но ведь вашему высочеству известно, кем была ваша матушка», вкратчиво произнес Астрос. Анастасия Хакурей, одна из дочерей Гектора Хакурей, «Правителя Эуса Альдераман, свергнутого в ходе заговора, пожала плечами Афина. Мне было пять лет, когда она умерла после родов моей сестры. Я ее и не помню толком». «Что ж», — протянул дипломат, «в таком случае давайте вернемся к этой теме когда-нибудь позже, а сейчас возвратимся к проекту мирного договора, предложенного Его Величеством». «А чего к нему возвращаться, если нам поручено сдать по слову Его величество имперские земли?» Буркнул Кармаран. «О, поверьте, Сир, все не так однозначно», слегка улыбнулся Астрос. «Насколько нам известно, федералов не интересует земля как таковая. Их устроит просто контроль в целях безопасности». То есть вот зачем его величество внес в Сенат законопроект о признании земель Российской Федерации де Юре территории Рима. Протянул Пиритл. «Именно», — кивнул дипломат. «Нет никаких затруднений в разграничении полномочий по управлению отдельными территориями Единого Рима». «Новый доминион», — произнес Фейри. Эта имперская уловка появилась еще во время рассыпающейся Второй империи, когда статус не позволял Альба-Лонге признать череду суверенитетов отколовшихся провинций. Поэтому официально их стали именовать доминионами. Формально — римскими территориями, но с широким самоуправлением. После реконкисты Корнелиев эта практика, разумеется, была упразднена, а гномы и высшие феери оставили такие наименования добровольно, хотя сам Александр Великий и предлагал своим самым верным союзникам официально признанную независимость. «А вот это звучит уже более пристойно», — отозвался Кармаран. «Думаю, если подать вопрос таким образом, то даже Сенат не будет возражать против передачи малонаселенных областей Востока». «Нашим новым союзникам», — согласился Пиритал. «Разумеется, исключительно в целях наилучшего развития данного региона». «Гильдия Рейс тогда тоже захочет Доминион на закатном континенте», — поморщился Садарх. «О, вы знакомы с торговыми делами Легат?» Навязанные гильдии положение обязывает. Рейс все настойчивее требует послать регулярную армию для усмирения местных варваров, за счет имперской казны, разумеется». «И насколько же большим планируется новый доминион на Востоке?» — спросил Кармаран. «Сугубо в рамках выдвинутых федералами требований сенатор», — успокоил его дипломат. «А также еще один такой же район близ Ржавого Кряжа, где федералы нашли беженцев из своего мира. И беспрепятственный проход по нашей территории в связи с этим, разумеется. Либо так, либо передавать им еще и земли между». а это получится почти восемь сотен миль с севера на юг. «Могу ли я узнать, как в таком случае соотносится с передаваемыми территориями так называемый «одинокий лес»?» — спросил Велисарий. «А чего это вас вдруг заинтересовал какой-то лес, Сир?» — удивилась Афина. «Причина моего включения в дипломатическую делегацию, ваше высочество, разрешение ситуации с племенем лесных феерис Ангара», — объяснил Инсиак. Нам стало известно, что племя было уничтожено Красным Драконом после разгрома имперских войск, а земли могут быть отчуждены. А это ведет к созданию крайне дурного прецедента, Ваше Высочество. Иным негодяям может прийти в голову мысль, что можно безнаказанно уничтожить законопослушных данников империи, захватить их земли, и никакого наказания не последует. Вы намерены предъявить официальные претензии к имперской армии, сир? уточнил Садарх. — нам бы не хотелось передавать излишние огласки этот прискорбный эпизод вообще то племя сангара не уничтожено полностью вмешалась принцесса есть выжившая шари дочь военного вождя примерно моего возраста только одна бедная девочка искренне произнес велисарий в каком она племени она не в племени усмехнулась афина насколько я знаю Ныне она приняла федеральное гражданство и вступила в их армию. «Всегда считал, что не слишком разумно считать лесных феерий лицами без гражданства», — вздохнул Астрас. «Но случай определенно непростой. Вообще-то все наоборот, очень просто». Покачал головой фейри. «Формально это Шари, законная наследница удела, но в свои права вступит лишь по наступлению совершеннолетия». «Я хорошо помню карту», — вставил Газар. там удел будет с доброе графство. Управляемые племенами федератами территории не могут считаться личными владениями и наследоваться как имущественные наделы, напомнил Перетал. Так нет же племени, есть единственная законная наследница, соответственно, надел переходит в категорию личного, возразил Велисарий. Я могу процитировать соответствующие пункты кодекса императора Тиберия вместе с комментариями и пояснениями. «Спасибо, мы верим вам на слово, сир», — поморщился Кармаран. «Но если эта феерия теперь гражданка Федерации, разве это не выводит ее из области римского права и исключает из линии наследования?» «Если Россия получит статус римской территории, то нет, не выводит». «Полагаю, компромисс есть», — произнес Пиритал. «Девочке нужно дать титул соразмерный размерной ее владением и достатку». и назначить эпикуна из уважаемых имперских граждан, а согласно все тому же Кодексу Тиберия, имперские нобели не имеют права служить в армиях других признанных государств», подхватил Кармаран. «Толково. Пусть, как вступит в право, выбирает либо титулы земля в империи, либо службы федерации». «Титул ее и так по праву, но в целом соглашусь, это хороший вариант», кивнул Велисарий. «Только есть небольшое затруднение, господа». Усмехнулась Афина. Насколько мне известно, девушка уже самостоятельно выбрала себе опекунов, и они официально признали ее. «И кто же эти уважаемые господа?» «Явно предчувствуя недоброе», — спросил Пиритл. «Федеральный офицер Сергей Вяземский и апостол Эрин Меркурий». Воцарилось задумчивое молчание. «То есть нам придется еще и целый лес федералам отдать?» Первым нарушил его сенатор Кармаран.